Ваша стая. Дома. Несмотря на хороший мороз по своей земле, идти было веселей. Егеря шутили, подтрунивая друг над другом. «Шире шаг!» — рявкнул обернувшись командир учебной роты. «До привала еще пара часов хода. Поспешить нужно, если в поле не хотим ночевать». «Шире шаг! Шире шаг полетели по рядам окрики монтиров. «Молодые еще старики быстрее восходят. «Ничего не быстрее!» — проворчал, шедший рядом с ведуновым Данила. «Как нас ведут, так мы и идем, а то попрекают они». Носок его сапога ударил ногу впереди идущего егеря, и тот, ойкнув, вырвался. «Черков, зараза, чтоб тебе Всю ногу мне уже отпинал. Гляди, куда ступаешь. Вот я за тобой завтра встану. Погляди, что у меня». «А ты сам не сбивай ход, спирка!» — не остался тот долгу. «Другие вон ничего, по-человечью все ходят» а ты как хромой мирен своими жердями вихляешь. — А ну тихо! — рявкнул, топавши на правом фланге капралор. — Ты закрыли? Ежели собачиться будете, в ночной караул оба пойдете. Мороз вам там мигом померит и ходить как надо научит. Если дневную передушку полк делал в поле или в лесу, то на ночевку он вставал в расположенных вдоль тракта селах. Были они, конечно, небольшими, на всех места под крышами домов и даже сараев не хватало, но у людского жилья все равно ночевать было удобнее. Помещики и жители продавали излишки съестных припасов, делились дровами, теснились, пускай обогреться служил их. Полк спешил. Четыре быстрых дневных перехода и на пятую ночь марша он подошел к Красному селу. Это уже был большой населенный пункт аж по три сотни дворов. Но самое главное, что здесь были построены царский сокольничий двор, конюшни и летние квартиры для гвардейских частей столичного гарнизона. Каждое лето, начиная с 1765 года, по повелению императрицы Екатерины II, около Красного села проводились военные парады, смотры и большие маневры, в которых она сама и весь ее двор принимали самое непосредственное участие. Несмотря на то, что у полка был свой загородный и удобный полигон и черные речки, пару месяцев довелось ему располагаться и здесь. Так что места всем были знакомые. «Делаем дневку, приводим себя в порядок и потом идем маршем в столицу к Семеновскому плацу», а оповестил выстроенный на военном поле роты Алексей. «Не подкачаем, братцы, и покажем, как русская гвардия после дальнего похода возвращается». «С победой идем, гордо и весело, чтобы не хуже, чем в Кёнигсберге перед пруссаками маршировали. Порадуем матушку-императрицу!» Не довелось отдохнуть только старшему полковому интенданту Рагозину. Заняв полдюжины саней в Красном, он, захватив нестроевых, укатил утром следующего дня в близкий уже Санкт-Петербург. «Расторайся там, Александр Павлович!» — попросил его командир чтобы в теплые, в протопленные казармы с мороза ребяток заводить, чтобы еще при подходе даже на плацу от них с ясным духом пахло. — Сделаем, Александр Петрович, и баню хорошую, устроим и кипятка для пастерушек побольше нагреем. Все будет, не сомневайтесь. Маршировалось после дневки легко. Морозец щипал егерям щеки, и роты лихо топали по хорошо набитой дороге. Встречные сани и всадники сворачивали на обочину, пропуская войска. Вот и такая знакомая всем застава при въезде в город у обводного канала. Рядом со шлагбаумом переминались четыре закутанные в меховые тулупы солдата с фузеями в руках. Из караульной будки выглядывал еще один. Увидав подходившую колонну, он, путаясь в длинных полах зимней одежды, посеменил в сторону караульной избы. К шедшему первым Егорову выскочил из нее молоденький офицер в распахнутом подбитом мехом плаще. Треуголка сбита, набок бок лицо красное, видать, спало их в благородие, распарился в жарко натопленной избе, а тут тревога. Мундир под плащом зеленый с красным подбоем. Обшлагая тарочка тоже красная. Синий воротник с красным кантом и опушкой. Измайлов состоят, определил принадлежность караульных Алексей и вскинул руку к Козырьку. Ваш высокородие, поручик, переведенцев, лип гвардии Измайловский полк старшей караульной смены. Чистил с докладом подбежавший офицер. — Ждем вас, господин бригадир. Доложили уже, что ваш полк на подходе. Велен вам, генерал губернатором, в свои казармы идти. О том и запись в караульном журнале имеется. Ежели сопровождение нужно, так у нас тут две лошади под попонами стоят. Или вам в комендатуре Драгунской запросить. Так я вестового пошлю. — Не беспокойтесь, поручик. Улыбнувшись, сказал Егоров. — Не Небось, знаем, куда идти. Считай, что у себя дома уже. — Пропускайте. Сами, без всякого сопровождения пойдем. Открывай — Открывай! — крикнул тот своим солдатам, и они, живо схватив длинные жердины с черными полосами, потащили ее к правой обочине. — Полк! Шагом! Марш! — скомандовал Алексей. И вслед за ним к перекинутому через канал деревянному мосту подошла дозорная рота. — Братцы, дайте тулуп поносить, он как с утра морозит. Зарно крикнул стоявшему шлагбаума измайловцам Дроздов. — Ну, что жметесь? Мы аж из Варшавы сюда топали. — Вот и топай себе дальше. У вас, вон, шинельки есть. Откликнулся один из солдат, шустрый какой. — Нам тут еще цельный день куковать. А вы скоро у печки будете. — Раз, раз, раз, два, три. Взяли ногу. Пройдя мост, скомандовал капитан Сокин. Рота, тверже шаг. В город заходим. Крещенские морозы сковали землю. Лютый холод не дал повторить тот молодцеватый парадный проход, как у союзников в поэтому шагали егеря в шинелях. Рейла над головами гвардейское знамя, отбивали ритм марша барабаны, высыпавший на улицу городской лют, провожал взглядами длинную колонну. «Егеря, гляньте, егеря гвардейский из Варшавы возвращается. Слышались крики из толпы. «Ишь, какие удальцы их! Так идут! Браво! Что ж ну пар с них столбом идет!» Вот и огромный Семеновский плац. Здесь у выстроенных вокруг него казармах размещалось и несколько частей столичного гарнизона, в том числе и два полка Лип-гвардии. Выстраивавшимся в линию ротом со стороны мойки подъехал верхом на коне в сопровождении обер-офицера знакомый Алексею подполковник. — Алексей Петрович, с прибытием! — он козырнул подошедшему Егорову. — Я сегодня за дежурного по столичному гарнизону. Командующий повелел вам полк в казармы заводить и обустраиваться, а вот самому к нему прибыть. — А поприветствуйте егерей. Никакое начальство не подъедет, — полюбопытствовал Алексей. — Как бы из боевого похода гвардейский полк прибыл. — Заведу я людей в казармы, а тут вдруг оно пожалует... — Вот уж некрасиво получится. Три года назад сама императрица нам милость оказала после прихода с Дуная. — Алексей Петрович, государыня сейчас нет в столице, — понизив голос, произнес подполковник. Она на рождественские праздники в Первопрестольную изволила отъехать и пока еще не вернулась. — Простите, не мое указание самого Салтыкова Николая Ивановича, чтобы все скромно было. — Салтыков Николай Иванович, президент военной коллегии, генерал-аншеф. О, как? Алексей удивленно поднял брови. Понятно. Ну что же, ладно, есть по-скромному. Только вот второй раз я уже это за дорогу слышу. Первый раз в Пруссии, и вот теперь здесь, у порога дома. Олк, становись, рявкнул он, выходя перед выстроенными подразделениями. Егеря-гвардейцы, братцы! «Мы с вами дошли, мы вернулись домой. Матушка-императрица нынче в Москве, верю я, что мы еще будем счастливо ее зреть и приветствовать. А коли уж самой государыни тут нет, так чего же щеки морозить? Парад будет позже, как только приведем себя в порядок. Да и конные эскадроны пока еще в дороге. Как же нам без своих товарищей в парадном строю шествовать? Подождем пока?» — Подождем, — послышались возгласы из строя. — Вместе все воевали, вместе и пойдем. — Ну и правильно, — согласился Егоров, — Это будет лучше. — Ну что, гвардейцы, поздравляю вас всех с прибытием домой. — Ура! Ура! Ура! — заревела тысяча глоток. — Командирам развести личный состав по казармам, всем мыться, чиститься и отдыхать, — скомандовал Алексей. «Совсем скоро будет баня и горячий ужин! Ура!» — взревели восторженные шеренги. Сопровождавший подполковника молодой офицер подвел свою лошадь ближе. «Садитесь, вашу скородию, а я пешком за вами!» Заскакивая в седло, Алексей обернулся, рота ручейками вливались в двери казарм, а над крышами из печных труб уходили в морозное небо серые столбы дыма. «Жив он, Николаевич! Сергей Владимирович!» — крикнул Алексей заместителей. Проверьте, чтобы везде порядок был, и потом ко мне домой в Дьяконовский переулок вступайте. Я к командующему гарнизоном, и потом тоже к вам присоединюсь. Ехать было недалеко, и уже через какие-то десять минут два всадника были подле вытянутого вдоль мойки длинного кирпичного здания. Часовые у парадного входа взяли на караул, и офицеры, отдав двум выбежавшим из боковой двери солдатам поводья, прошли по лестнице внутрь. Петр Федорович у себя поинтересовался подполковнику, встретившего его в коридоре офицера в Преображенском мундире. «Никак нет. генерал Аншев, Солтыков всех первых лиц коллегии у себя собрал. Их превосходительство генерал-поручик Берхман велел передать вам господин бригадир, чтобы вы его тут ожидали. Пойдемте за мной, ваше узкородие, я вас в приемной зале прямо у его кабинета размещу». Длинным коридором прошли до нужной двери, распахнув ее, капитан прошел к сидевшему за массивным столом адъютанту, и они негромко с ним переговорили. Господин бригадир, учтиво поклонился Алексей, вставший из-за стола офицер. «Вы можете подождать их превосходительства здесь, в приемной. Присаживайтесь, пожалуйста». Он указал на стоявшие у задрапированной малиновой ткани стены стулья. Петр Федорович, я полагаю, будет не скоро. У президента коллегии сейчас важное совещание проходит, так что лучше уж вам пока присесть. Подполковник, откланявшись, ушел, а диетант шелестел бумагами, перебирая их, скрипело гусиное перо, мерно тикали стоящие в углу на секретере большие бронзовые часы. Секретер. Предмет мебели тип небольшого шкафа с ящиками и полками для хранения бумаг в некоторых случаях имеющий выдвигающуюся или откидывающуюся доску. Алексеев жарко на топленном помещении разморило, и он, откинувшись на широкую спинку стула, не заметил сам, как задремал. «Ваш — Ваше высокородие! — Ваш высокородие! Адъютант тряс его за плечо. — Ваше высокородие! Просыпайтесь! — Да я не сплю! — вскочил тот, озираясь. — Ваше превосходительство, командир лейб-гвардии егерского полка бригадир Егоров. Он вскинул ладонь к каске, увидав грозную фигуру командующего. «Виноват!» — разморило с мороза. «Понимаю!» — хмуря брови пробасил Берхман. Прям с дороги, Алексей Петрович! прям с марша тебя сюда вызвали! Заходи!» И, толкнув внутреннюю дверь, зашел в кабинет. «Гришка, кофе нам сделай с господином-бригадиром!» — крикнул он полюхая с широкое кресло. «Любишь кофе, Алексей? Или тебе лучше чай?» Да я, как вы, ваше Превосходительство. Ну ты садись, садись. Генерал кивнул на стулья, расставленные около покрытого зеленой материей стола. А я признаться к турецкому крепкому кофе с молодости еще пристрастился, так же, как и государыня наш по пять чашки его смогу откушать. Ты сам, со сливками, аль с молоком предпочитаешь. Без разницы, ваше Превосходительство, я уже и забыл, даже когда его пил. Походе ведь все больше травяной чай заваривали, ну или кяхтинский, если с оказией его друг привезут. — Чай присуорвать китайским чайком частенько баловались, — ухмыльнулся генерал. — Александр Васильевич знаток воном, а вот кофе он не очень жалует. — Да, это же удачно у него вышло с этой Прагой. А ведь прусский король писал государни, что никак невозможно ее взять с наскока. Нужна, дескать, долгая осада всеми объединенными силами союзников. А вот грядишь ты, как уж там Васильевич любит говорить, глазомер быстрота натиск. Собрав все сил в кулак, ударил решительно еще, и пала мятежная столица к ногам русского войска. Ох, не зря ему Екатерина Алексеевна... Фельдмаршерский жезл пожаловала. ух, не зря, теперь-то уж и Вильгельму не претендовать больно на Курляндию. А то он шустрец эдаке аж по самую Ригу собрал с земли себе нарезать. За то, что наш суда в Любави стоят, претензии императрицы шлет. А как же им не стоять там, когда два раза наши войска выбивали инсургентов из города? По большому счету, Прусакам бы и Варшаву не отдавать с Весленской Мазовией. Им бы и нижних мазовских земель за глаза хватило. Ну, да это не нам решать. — Ваше превосходительство, позвольте заносить. — В приоткрытую дверь заглянул адъютант. Заносите. — Для гостя моего молочник поставил. — Вижу, что стоит. Молодец. Сильно припадающий на правую ногу солдат, как видно из денщиков, Поставил поднос с фарфоровыми чашечками, с посудиной под молоко и толстостенной медной туркой на стол и, вежливо поклонившись хромая, вышел из комнаты. — Наливай, Гришенька! — вдыхая кофейный аромат, попросил Петр Федорович. — Только господину-бригадиру мест под молоко оставь чашки, Он сам сколько его нужно подольет. Ты уж извини, Алексей Петрович, я его никак наши нынешние модники с венским печеньем или английскими крутонами серешь сухарями откушиваю, а вот так по-простому. И молоко с сахаром не жалую. Все это, как по мне, истинный вкус только убивает. Словно не кофе это у тебя, а какой-то медовый сбитень с калачами и баранками на торгов. Да ты наливай, наливай! — воскликнул он, заметив, что рука Алексея замерла возле молочника. — Я уж так по-стариковски отворчу. Ты бей, как тебе самому хочется. — Ступай, Гриша, дальше уж мы сами, — сказал он адъютанту. Дверь за ним затворилась, отхлебнув из чашечки, он прицикнул. — Ох и хорош! Как же хорош! Вот заходил солдатик с подносом, видал? — Видал ваше превосходительство, — подтвердил Алексей. — Вот ведь Умелец! Генерал покрутил головой. «Из простых ведь сам. Обычным гренадером в моем полку до увечья был. Потом уже в нестроевые перешел. Так вот, он кофе. Лучше поваров и дворцовых лакеев самой императриц варит. Вроде все, как у нее. Фунт перемолотых, обжаренных зерен на пять стаканов воды и чуть-чуть сахара для вкуса. Также в турке варит его до первого пузырька». Затем снимает, немного отстаивает и уж потом проваривает как следует основательно. Все вроде так же, но вот мой кофе, он, однако же, гораздо лучше. Чуешь, какой густой. Это вот он еще с молоком у тебя. А вот в незабеленном ложка чуть ли не стоит, потому и зовут его зачастую откушать, а не испить. Ну, ладно, ты мне расскажи, как у тебя обратный путь от Варшавы прошел». Про компанию-то само мы все тут наслышаны. От Александра Васильевича сначала краткие депеши пролетели, а уж потом и со всеми подробностями. «По делах твоего полка в них также упоминается, особенно как вы и Сираковского пленили, и как в Праге от моста неприятеля отрезали, хорошо повоевали. Шли-то вы через Прусаков, а потом, как я знаю, еще и морем». И ведь все по непогоде да по морозу, однако, гляди-ка, и ведь до февраля месяцев в столицу сумели добраться. А у нас коллеги гадали, что к весне вас только ждать нужно, да и то, как совсем потеплеет. Но у Шаховской-то у нас умен, говорит, не такого бригадир Егоров, чтобы его до весны ждать. У Суворова солдатские быстро ходят, а уж Егоровские стрелки и те его все бегут. Ну, давай, рассказывай. Да что рассказывать? — Ваше превосходительство. Две недели до Кенигсберга маршем, неделю там попутного ветра в военном порту ждали. И когда наши флотские корабли поправят, потом пеший состав в трюмы загрузили и морем до Нарвы, а уж от нее и правда бегом сюда. — Эк, шутя все быстро и складно, — усмехнувшись, заметил Берхман. — А в Кенигсберге вот так же оно было? Ничего я эдакого с прусскими властями у вас не случилось? И лицо его сразу стало серьезным. Алексей отставил в сторону недопитывая чашку и правда крепчайшего кофе, и посмотрел прямо в глаза генерал-поручику. «Ничего такого, Петр Федорович, в чем государыне было бы за нас стыдно», — твердо произнес он. «Через город шли колонны под барабанный бой с развернутым полковым знаменем, чистыми опрятами, потому как перед этим дневку делали, чтобы привести себя в порядок. Посланник же Прусаков, подполковник, сопровождавший нас от границы, предлагал мышами серыми в порт проскочить, и лучше бы ночью, чтобы праздный народ своим видом не волновать. За это добавочный провиант с фуражом пообещал офицерам полка приглашение на рождественские балы у бургомистра. — Ну и что по провианту? Не уж не дали? — произнес, откинувшись на спинку кресла, Берхман. — Портутовы сам ведь говорил, аж на целую неделю простояли. — На себе для стольких душ много ведь маршем никак не вынесешь. — Ваша правда, Петр Федорович, сухарные запасы тот почти весь вышел. Флотские выручили, своим поделились. А уж перед самым отплытием и прусаки расстарались. — Ну да там коменданту военного порта нужно быть благодарным. Он сам с закупом помог, лишь бы мы побыстрее из его казарм ушли. — А с дровами для казарм он тоже вам помог? — Или уж вы сами расстарались? — поинтересовался Бергман. — Алексей Петрович, дорогой, поверь, я ведь тебе не враг. Просто, понимаешь, курьерской почтой еще до вашего прихода сюда по линии военных ведомств между нами и Пруссией прилетела пара депеш, которых ты и твой полк выставлены в очень даже неприглядном свете. А ведь было еще письмо и для самой. И он кивнул наверх. — Ваше превосходительство. Егоров встал из-за стола и вытянулся по стойке смирно. — Вы вольны арестовывать меня и отдать под суд. Но я уверяю вас в том, что ни я, ни мои люди ничего преступного или предусудительного не совершали, что бы там ни было написано в этих депешах. — Тихо, тихо, Алексей. Ну, что тут вскочил? Садись. Берхман замахал руками. — Садись, я тебе говорю. Какой там арест и суд? «Я потому и завел тебя к себе, чтобы нам спокойно поговорить. Вот предстал бы ты перед Салтыковым, и что, так же бы горячился? Да уже!» Алексей снова присел на стул опустив голову, молча глядел в недопитую чашку. «То, что вы обыватели пугали своим воинственным видом, то, ладно, то спишем на истеричность прусаков и на их родовую память». Усмехнувшись, продолжил излагать генерал. — Как же! Ружки! Блестяштыками! Опять по Кенигсбергу под барабанный бой шествуют. Так напугали местных, что аж караул от портового шлагбаума сбежал. — Это ладно. Но вот имущество королевское зачем было портить, уничтожать? — Какое имущество? Алексей, не понимающий, потряс головой. Мы все в целости и сохранности коменданту возвратили. Напротив. Когда в казармы вселялись, на скорую руку пару печей в них перебрали, все окна и двери поправили, чтоб сквозняков не было. — А два корабельных пагауза, такелажные парусные склады, — прищурившись, произнес Петр Федорович. — В депеш прямо указывалось, что русский полк, императорская лепгвардия, вскрыв все запоры, развалил два этих склада, потом, к тому же, еще и сжег и приложена оценка ущерба, понесенного короной Пруссии общим числом в две тысячи талеров». «Две тысячи талеров?» — воскликнул Алексей. «Помилуй бог, ваше превосходительство!» «Да как же гнилой, полуразваленный сарай без дверей и окон, с просевшими стенами и крышей целую тысячу может стоить!» — Там и вскрывать ведь нечего было. Никаких засовов на дверях и окнах в помине не было, потому как без них самих развалюхи стояли. — Ну, я не знаю, Алексей Петрович, так прописано было. Берхман развел руками. — Хорошо. А сожгли тогда их зачем? — Так обогревать-то казарма нужно было как-то. Вздохнув, тусклым голосом произнес Егоров. Люди с дальнего марша, некормленные, несколько часов на плацу под ветром прождали, когда им разрешение дадут в казармы заходить. Еле вытребовали ведь то разрешение, со скандалом. Ну вот зашли мы в те каменные казармы, а там все ледяное. Дров у прусаков не допросишься? Ну что же мне, людей дальше морозить. Нашли в самом дальнем углу порта эти два развалившихся сарая. Внутри них пусто, все там обваленное, вот опустили на дрова. Что же им просто так стоять и гнить? Можно сказать, помогли само то место прусакам расчистить. Спасибо бы лучше сказали, они клял застрочат. Да заплачи эти две тысячи талеров, с меня не убудет. — Да, — глубокомысленно произнес генерал, — есть в твоих словах резон, Алексей Петрович. «Ладно, если все так, как ты и говоришь, было. Видать, обиделись прусаки на тебя, вот и начали чинить пакости. Причем пакости гвардии самой государыни-императрицы. Впроголодь полк держали, морозили, унизить хотели. Нехорошо!» Он покачал головой. «А вы, говорите, не поддались им? Как по городу шли? А ну, повтори. С высоко поднятой головой, ваше превосходительство!» — проворчал Алексей. — Шинели скинули, чтобы медали и гвардейские мундиры были видны. Штыки на ружье и на плечо, а потом строевым под под бой бои под реющим знаменем. — Под реющим императорским знаменем, — повторил Берхман. — Хорошо сказано. — Так, Алексей, пошли к генералу аншефу Он как раз должен был освободиться. — Будешь рассказывать ему, как все там было, только не горячись, — — Помни, что перед тобой сам президент военной коллегии. Как-никак первое лицо после государыни над всеми войсками будет ругаться, в слушать, Ты молчи, головой только кивай, так точно кричи. А уж мы тут разберемся дальше. Выяснил? — Так точно. Выяснил ваше превосходительство. — Ну, пошли. Петр Федорович поднялся из своего массивного дубового кресла и толкнул дверь кабинета. — Гришка... Мы у Салтыкова. Сегодня я никого более не принимаю. Уже вон вечер. Гони все в шею. Длинным переходом прошли к парадной лестнице, по которой поднялись на второй этаж. Свечи на стенах отбрасывали тени, ноги гулко били по застеленным ковровым дорожкам. Встречные офицеры отдавали честь и сходили с дорожки в сторону, пропуская. Только один, такой же грозный, как и генерал-поручик, вице-президент военной коллегии, граф Мусин Пушкин, изволил перекинуться парой фраз с Берхманом. — Что, голубчик, нашкодили? — он покачал головой, взирая на Егорова. Ой, «Ай ой, Ай-яй-яй, сколько же волнений из-за вас. Валентин Платонович постарался сделать строгое лицо, но, будучи от природы незлобивым и весьма добродушным, тут же расплылся в улыбке. Ну, не переживай, повинись Николаю Ивановичу, покайся смиренно, а возьми прости. Тут бы в самом писании даже сказано, что повинную голову даже и меч не сечет. Как сам-то он? – поинтересовался Берхман в духе ли? А то час назад с Самойловым Александром Николаевичем в голос до хрипоты спорил. Может, там лучше по времени и позже зайти. Идите. Мусин Пушкин махнул рукой. Остыл уже. Ну, что поделаешь, после его светлости князя Вяземского граф Самойлов все финансы ведь на себя нынче перетянул. Лишнее тыщенка без его согласования из казны для дел не возьми. Вот с тобой огорчается, Николай Иванович. Ох, времена! Не покачав головой, сановник пошел дальше. — Их превосходительство с бригадиром Егоровым! Толкнув дверь в приемной, оповестил адъютанта Берхман. Николай Иванович самолично наказал к нему зайти. — Петр Федорович, у него люди! — офицер кивнул на обитую малиновым бархатом дверь. — С казначейскими уже изрядно времени сидит, не зная даже, примет ли вас. Поздно ведь уже. — Ну, ты все ж сообщи ему, голубчик, — попросил генерал. — А то не зайдешь, тоже ведь некрасиво получится. Адъютант подумал, и кивнув головой на цыпочках, прошел к дверному проему. Постояв немного и вслушиваясь, он толкнул дверь и тихонько прошел в соседнюю комнату. — Ожидайте ваше превосходительство, — приглушенно проговорил он, вернувшись. — Вас скоро примут, а пока можете присесть. Опять бесконечно долго тянулось время. Раза три в приемные заходили офицеры, но адъютант делал в журнале пометки и просил их прийти завтра. Их высокопревосходительство сегодня никого не примет. Был всем один ответ. Наконец открылась малиновая дверь, и из нее вышли два господина в статском, с ворохом бумаг в руках. Зазвучал колокольчик, и адъютант Салтыкова приоткрыл дверь в его кабинет. — Пожалуйста, ваше превосходительство! Он сделал легкий поклон, отступая в сторону. — А вам, господин бригадир, не велено было входить. Преградил он путь Егорова. — Только генерал-поручику, вы посидите пока здесь. Если будет позволено, я вас сию минуту пропущу. «Сколько я уже тут?» — думал Алексей, коротая время. «Часов пять точно. Рота уже поди помылись, и ужинают. Кто-то из артели с ним покончил. Егеря перебирают заплечные мешки и стирают мундиры. Потом будут чистить и смазывать оружие. Еще пара часов, и дежурные офицеры разрешат всем укладываться. В казармах сейчас натоплено. В спертом воздухе витает густой дух сотен мужских тел». Пахнет потом мясной кашей и дегтем. Старший Милорадович вот-вот отпустит офицеров на квартиры и в командирскую казарму, в зависимости от того, кто где проживает. И все сейчас строят планы, как же они проведут этот вечер и ночь. Лишь бы опять не разодрались с соседями-гвардейцами в трактирах. Кольнула тревожная мысль. Раза два уже доходило до серьезных разбирательств за такое. Ладно, малым обошлось. Хотя так-то измайловский полк — эту неделю в дежурных по гарнизону. С измайловцами у егерей негласный мир, что не скажешь о преображенцах и кавалергардах. Ну да ладно, пару выпустить ребяткам тоже нужно. Заслужили. Мысли перенесли Алексея за сотни верст туда, где в занесенных снегом калужских лесах затерялась Егоревская. Время ужина. В большой гостиной за круглым столом сейчас сидят самые близкие ему люди. Катарина держит на коленях Лешку, младший уже большой, через неделю-два года исполнится. Черпает из глубокой миски овсяной кисель ложкой и размазывает его по лицу. А рядом с матерью Настя, большая уже девка, в апрель пятнадцать будет, еще пара лет и женихи хихороводом виться начнут. Софочка Гусевых за ней по пятам ходит, все время в рот глядит. Пример с Настей берет, а у той-то уже свои тайны. Колька толкается локтем с ровесником Егоркой, и каждый из них запихивает на перегонки в рот кашу. У мальчишек вечное соревнование. Кто вперед добежит до того дерева, кто выше на него залезет, вот и здесь тоже. Кто быстрее доест, тот и выйдет из-за стола играть дальше. Мотивация. Вовка Серегин тоже старается угнаться за ними. Да куда уж ему. Два года разницы. Торопится, бедолага, что-нибудь вечно рассыплет или разольет. Тут уж милится с бабушкой Йованой, взбучку мальцу дает. Гусев говорил, что сестра Анна все больше в поместье сейчас живет. И правда, чего ж ей в пустом козельском доме делать, когда тут такое веселье? Да и у полгунин Олег рядом. Что-то тут есть такое. Похоже, по сердцу отставной подполковник пришел с сестренки. А что, человек он хороший, надежный, свой. Вот бы уж месяц, что ли, дальше были. Эх, Ильюхи только нет сейчас за этим столом. Семнадцать лет парню к выпускным испытаниям готовится. Хочет сразу офицерам без юнкарской выслуги в войска выпуститься. Надо прямо завтра в кадетский корпус зайти проведать сына, да и с учителями, с воспитателями поговорить. Тем более, что там Михаил Илларионович в генерал-директорах ныне давно с ним не виделись. Кутузов Михаил Илларионович состоял в должности главного директора, генерал-директора, императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса с 1794 по 1797 год. Скрипнула дверь, и в дверном проеме показался генерал-поручик. — Пошли, бригадир. Он махнул рукой, выходя в коридор. — Не нужно тебе туда заходить. М-да. Он покачал головой, шагая по коридору. — Осерчал, Николай Иванович, сильно гневается на тебя. — Где уж ты успел ему не угодить? Сам-то не припоминаешь? — Даже не знаю, Петр Федорович. Шагавший рядом Алексей, пожал плечами. — Так-то лично он мне ничего не высказывал, разве что при размещении полка. Ну и так еще один раз матушка-императрица попрекала его, а так ничего больше вроде и не было. — Попрекала, говоришь? — Генерал покосился на него. — И как это было? Сам, что ли, слышал? — Да не я один, ваше превосходительство, — вздохнув, ответил Егоров. Это как раз на гарнизонных смотрах было. Государыня с генерал-аншефа заволокитой нерадения по моему полку спрашивала. Потребовалось, чтобы все в кратчайшие сроки было построено и поставлено нам. — Да, припоминаю, что-то такое, — проговорил задумчиво Берхман. — Пару лет назад у Султакова были какие-то сложности. Он ведь был тем связующим звеном между наследником престола и императрицей. А уж с Павлом Петровичем все весьма непросто, поверь. Правда, все быстро разрешилось тогда. Видать, Платон Александрович поспособствовал. А уж кто-кто, он-то он весьма благодарен Николаю Ивановичу за... В общем, не нашего это ума дело, Алексей». «Нам бы придумать, как кляузу прусаков грамотно отвести от себя. Нагородили, понимаешь?» И он в сердцах приступнул кулаком по перилам парадной лестницы. «Сейчас идем ко мне в кабинет. Там излагаешь на бумаге, на имя президента военной коллегии, как у тебя все было в Пруссии. Вот так же, как мне в кабинете рассказывал складно, как и в донесении излагай. А вот потом и вторую бумагу напишешь». — понизил он голос только та -то, уж на другое имя будет. — Догадываешься на какое? — Не робей бригадир. Государня гвардия любит. Она ей тоже много чем обязана. Вот и поглядим. И ухмыльнулся, открывая дверь. — Алексей Петрович, с приездом. Наконец-то, ох, и заждались мы вас! — воскликнул встречая Егорова у входа в дом старая слушка. Господа, уж давно откушали, песни поют, а вас все нет и нет. — А мне-то, — говорят, — еще до полудня войско ваше в город пришло. — А где ж барин, — спрашиваю? — У начальства отвечает, — скоро придет. А тут ведь уж ночь на дворе. — Давайте я вам одежу отряхну, вон, как ее снежком запорошила. — Здравствуй, здравствуй, Герасим. — Поздоровался со стариком Алексеем. — Как вы тут? Все ли в порядке? — Денег на содержание дома хватило? Не голодали? — Да не суетись ты. Мне горячей воды, главное, сделайте. — Умыться хочу. Банюш, пусть завтра. Есть вода, все давно готово! воскликнул служка, пробегая вперед. В этом самом, в медном чане, который печь разогревается набрано. Только вот проверяли, не остыло. А коли захотите погорячить, так я еще огонь разведу. Глашка! Глашка, света в мощную побольше неси, барин мыться будет, крикнул он, выскочивший из поварни стрепухи. Не суетись, я быстро и сразу к гостям. Алексей, услышав гитарный перебор, и хор голосов кивнул наверх. еды всем хватило?» «Всем, барин, еще и с избытком нанесли!» — воскликнул Герасим. «Егеря с Степаном Матвеевичем еще даже не стемнело, а уже забегали, воды натаскали, и дров с запасом. А уж потом с корзинами сани подкатывали, и чего и там только не было в них, одних бутылей только!» И он зажал рот ладошкой. А нам-то всего тут хватило. Еще даже осталось. Отчет вам хочу дать. Семнадцать рублев всего ушло за полгода. Страсть как много. Уж как серебро-то я берег, а все одно пришлось потратиться. То на дрова нужно полтину отдать, то бабам поломойкам. Он загибал пальцы на руке. Вы же сказали в чистоте и теплее все держать. А еще ведь конюшню правили и баньку. Хотя зачем она тут парилка, когда моешь напрям в доме и большая баня на соседней улице? — Потом, все потом, — Спиридоныч отмахнулся Алексей, — не до этого сегодня и прикрыл дверь в моечную.